глава 14 видимо на лице у меня все-таки проскользнули эмоции и корнелия этого не могла не заметить однако вида она разумеется не подала только кивнула и как ни в чем не бывало продолжила дальше было бегство и подготовка к войне мы ушли быстро и без потерь эвакуировали людей из городов своей ответственности в треугольнике заключили склад союзный договору приготовились к вторжению. Но о нас словно забыли. Ни одного парламентера, ни одного знака в храмах и святелищах госпожи, ни одного столкновения на границах. Несмотря на то, что за заговором стояла Лос, она продолжала щедро делиться с нами своей силой. Я не знаю почему, но мне кажется, богиня поняла, что ее обманули, и не хотела нашего ослабления». Ведь это она за сутки предупредила нас о наступлении мрака. М да, вот ее послушать, и не один я тут получаюсь, в белом пальто и на лыжах. А еще Даша и Лос, и, наверное, даже ушедшие. Все вокруг сидят, чешут бороды и мечтают о процветании Антрумы. Тут и черт ногу сломит во всех этих нюансах. Это предупредила, та помогала, одни ушли, у других – обязательства. Ну, прям светлые эльфы-паладины, и не иначе. «Ну а с безродными что?» – поинтересовался я после того, как уложил все это у себя в голове. «Та удочеренная тобой жрица много чего рассказала. С каких это пор дома стали заботиться о чужаках?» Услышав вопрос, Корнелия, не торопясь, налила себе полбокала вина, сделала глоток и опустила взгляд. То, что происходило в первые месяцы после катаклизма, было серьезной ошибкой. Смелькнувшей в голосе горечью, негромко пояснила она. «Сущая не прощает подобных просчетов, и сейчас дроу пожинают то, что посеяли». «Мы с Олесой ждали тебя, Крис, и, не желая вызвать неудовольствие Тёмного, решили освободить всех чужаков и предоставить каждому право выбора. Кто хотел, вернулся на рудники и плантации свободным Шебали. Остальные решили пройти испытание. Мы никого не держали, но Алиан покинули единицы. А куда им было идти?» Хмыкнул я и тоже налил себе полбокала вина. В глубь страны бежать глупо, а здесь то нежить, то недомерки. «Да, так и есть», – кивнула Корнелия. После исчезновения мертвых легионов гномы блокировали все проходы, а их боги наложили печати. Боги гномов ушли. Сделав глоток вина, я поставил бокал на стол и посмотрел на Корнелию. Мирт погиб. И его место заняла Ситара. она ты и отправила их по домам. А войска на поверхности... Думаю, они тоже уйдут. Пожал плечами я. Мне довелось поговорить с королем. И, надеюсь, он меня понял. Ясно. Жрица допила вино, поставила бокал и после заметного колебания произнесла. Этот разговор и я, и Олеса хотели попросить тебя темный... «За госпожу. Мы знаем, что она совершила, знаем, что тебе довелось пережить, но нас слишком многое связывает с богиней. Ошибки случаются у всех, но Лос всегда заботилась о нашем народе, поэтому, если можно, не убивай ее, темный». М «Да, стокгольмский синдром во всей его неприкрытой красе, и это говорит та, кому заочно вынесли смертный приговор». И когда я, мать его, наконец научусь понимать женщин. Они же все словно инопланетяне. Что здесь, что там на земле. А с чего вы решили, что у меня хватит сил убить лос?» Поморшился я и вопросительно посмотрел на Корнелию. «Шера!» Со вздохом ответила жрица. «Королева вампиров сказала, что в какой-то момент ты будешь держать в своих руках судьбу госпожи». «И у нас нет причин не верить провидице». «А, ну раз Шера сказала, то конечно». Хмыкнул я и, откинувшись на спинку дивана, уже серьезно посмотрел на сидящую напротив женщину. «Лос, разумеется, та еще, сука. Если она попытается мне помешать, то я убью ее, не задумываясь. В остальном, мне плевать на эту неудачницу. Пусть живет сознанием того, до чего довела ее тупость». «Думаю, это будет лучшим наказанием для богини». Опять это Шера с ее развеселыми фантазиями. «Держать в руках судьбы». Градус пафоса нарастал. Вот прямо так все и будет у человека, который ничего серьезнее собственного члена в руках не держал. А в последние полгода и его... М-да. Не, ну я бы не отказался подержать лосс за глотку или еще за какие места». Но нужно поменьше слушать всякую хрень и постараться быть адекватным. Нет, я допускаю, что это предсказание Шеры с какой-то вероятностью может исполниться, как это случилось с тем, что она говорила раньше. Но проблема в том, что я могу не узнать, когда наступит момент. Это как эффект бабочки, когда одно событие влечет за собой кучу других. Плюнешь на землю в окрестностях Амобертана – где-то в Луу, у богини Коварства, случится сердечный приступ. Да и к самой Шерри тоже слишком много вопросов, ведь из всех ее предсказаний пока не исполнилось ни одного. «И тьма назовет сыном, и смерть раскроет объятия». Ну да, как же, помню. И вроде бы я, ища детьмы, и считаю первостихию матерью, но сама она меня сыном не называла. Это важно. Я должен был услышать или понять, по-другому оно не работает. К тому же матерью тьму называет каждый второй. Одним больше, одним меньше. Смерть мне тоже пока объятия не раскрыла. А про «возвращение в Антруму» я бы и сам себе легко напророчил. Как удобно управлять человеком, выдавая ему лишь часть желаемого, из системой в этом умении – Вряд ли кто-то может сравниться. Все предсказания сбудутся только по завершении цепочки заданий, и Кельфата что-то решит, и мама. А если нет? Если для выполнения цепочки мне придется нажать ту самую кнопку, кто и что тогда будет решать? Нет, я не думаю, что система устами Шеры пытается меня обмануть. Но почему-то кажется... что вся эта цепочка заданий не больше, чем ширма. Прикрытие для чего-то другого. Понять бы еще, для чего. «Спасибо, темный!» Голос Корнелии выдернул меня из невеселых дум. Я кивнул, и, видя, что женщина внимательно на меня смотрит, устроился поудобнее и попросил. «Если это все, то давай ты сначала подробно расскажешь мне о том трактате, а потом уже мы обсудим дальнейшие действия». «Хорошо!» – кивнула Корнелия. «Слушай!» «Внимание, бойцы! Приготовиться к переходу! Командирам доложить о готовности!» Магически усиленный голос княгини Гетты напоминал шипение огромной змеи и, казалось, проникал даже под одежду. Я поморщился от такого сравнения, скосил взгляд на стоящую справа Корнелью и растерянно глядел свой заметно увеличившийся отряд. «Нет слов!» Отправляясь в город, я совсем забыл о том, что неприкаянный во время осады уничтожил две тысячи конницы Алиан. А ведь там не было никого ниже трехсотого уровня, включая всадников и их коней». «Откуда мне было знать, что система превратит ящеров в измененных?» И дроу, и их маунты поднялись на привратной площади в доспехах и при оружии А вот трупы измененных итон использовал по назначению. Никого, блин, чувствую, не пропустил. Почти полторы тысячи у мертвей, по тысяче гончих и костяных пауков, сотня огров. «Да. А я-то думал, чего они так долго тут возятся?» Всю эту толпу Итан разделил на 18 отрядов, примерно по 200 андедов в каждом. Назначил 18 командиров РОД, 6 командиров батальонов и двух своих заместителей. Я не знаю, как эти подразделения называются у андедов, но мне для себя проще называть так. То, как слаженно действовали ребята, говорила о том, что такое распределение обязанностей у них существует не первый год. Вот лично мне совсем непонятно, как можно одновременно управлять даже сотней у мертвей. Или, к примеру, выстроить правильным квадратом костяных пауков. Хотя я и взводом в армии не командовал, а у ребят было не одна тысяча лет на то, чтобы научиться. В Кар-Агау вместе с нами идут 30 сотен гвардии Алиан, во главе с матерью дома, и 3,5 тысячи игроков. Две сотни порталов выведут всю эту толпу в три специально приготовленных зала на территории осажденного города, и там уже на месте будем решать, что делать дальше. 20 минут назад из Кар-Агала прибыла целая делегация с известием, что город готов к приему гостей, и все вокруг резко зашевелились. Прибывшие с посольством жрицы откроют окна переходов в нужные места. Но, как по мне, вся эта затея не стоит и выеденного яйца. Мало того, что потеряли восемь с половиной часов, так еще и тащим за собой такую прорву народа. Если с игроками понятно, награды за ивент никто не отменял, то нахрена туда тащится гвардии Алиан, да ещё и во главе с матерью? Нет, я знаю про взятые на себя обязательства, союзный договор и все дела. Но разве сотни безликих было бы в этой ситуации недостаточно? И самой идти тоже такое себе решение. На мой законный вопрос Корнелия пояснила, что ее присутствие – это величайшее проявление союзных обязательств перед клад, а 3000 бойцов – тот минимальный эскорт, который может сопровождать мать дома в подобных случаях. Спорить с ней не хотелось. Я слишком слабо ориентируюсь во всей этой политике. Да и какой смысл Корнелии что-то придумывать и просто так рисковать? Нет, я не думаю, что что-то у нас может пойти не так, но и особо расслабляться тоже не стоит. Ведь если Скар Агалам все более-менее ясно, то еще непонятно, чем закончится мой поход в луу. Если я погибну, а ивент завершится победой мрака, то в Антруме останутся только эти два дома, и пусть уж они лучше дружат. Зандарский трактат оказался пустышкой в плане получения нужной информации. Нет, при других обстоятельствах, наверное, было бы интересно почитать про всех этих древних героев и их предполагаемое похождения. Но мне сейчас вполне хватает и собственных заморочек по этой теме. Оборвав Корнелию на середине повествования, я вкратце рассказал жрице о своих похождениях и дальнейших планах. прикинув с ее помощью кратчайший путь от Кар-Агала до Источника Тьмы. А там уже стала поступать информация об оживающих на площади Байцах. «Мастерам порталов доложить о готовности!» Скосив взгляд в сторону княгини Гетте, я кивнул Корнелии и прыжком переместился к Итону, который стоял напротив растянувшегося строя нежити в компании Ясмины и Атмы. Заметив меня, герцог коротко кивнул и продолжил внимательно наблюдать за приготовлениями. Примерно три десятка жриц в мантиях с эмблемами клада пробежали вдоль строя и замерли каждые напротив одного из отрядов. Больше половины из них оказались игроками, и если судить по такому внушительному количеству девушек, произведенных в благородные элитеири, Можно предположить, что руководство клады сделало определенные и вполне понятные выводы. Удочеренные и усыновленные домом игроки, помимо статуса, получают кучу дополнительных плюшек. Их сила увеличивается пропорционально этим бонусам. И, возможно, именно поэтому Кар Агау до сих пор не захвачен. Ведь им там повезло гораздо меньше, чем Алян. Не было ни пяти тысяч игроков, ни Ксении с ее мужем, которые оттащили на себя царгов и позволили Дроу из провинции спрятаться за стенами, серьезно увеличив в свою пользу баланс. По словам одной из жриц, у Черной Химеры, осадивший Кар-Агал, сейчас больше 15 миллиардов хп, а вместе с ней перед городом стоит около 20 тысяч измененных. «Что-то мне неспокойно, Крис». Встревожный голос Атмы отвлек меня от созерцания нежити. Девушка нахмурилась, медленно обвела взглядом строй и с сомнением в голосе пояснила. «Не знаю, я чувствую во всем этом какой-то фальш и не понимаю, что тут не так». Внешне новая Атма походила на одну из французских актрис времен расцвета Нуару. Она даже говорила с лёгким характерным акцентом, и при других обстоятельствах её, наверное, можно было бы слушать часами. Но не сейчас, когда до отправки оставалось не больше пары минут. Немало напрягшись, я быстро оглядел строй, сфокусировал взгляд на жрицах Кладда, затем обернулся и точно так же оглядел отряды союзников. Ничего. Максимальный резист от ментала позволял видеть практически любые иллюзии и несоответствия в окружающем мире. Но, может быть, дело не в них, а в том, что ждет нас на той стороне. А когда ты это впервые почувствовала, так ничего и не найдя, я скосил взгляд на Ясмину, которая внимательно слушала наш разговор и снова посмотрел на магессу «Только что?» или «Не знаю, Крис». Покачала головой девушка. «Может, час назад, может, меньше. Ты разговаривал с матерью дома, и я не хотела отвлекать. У Атмы часто бывают предчувствия». Воспользовавшись паузой, со вздохом констатировала Ясмина. «Сбывается, правда, примерно одно из пяти, но это не повод их игнорировать. Однако сильно напрягаться тоже не стоит». Ведь, возможно, это ощущение у нее появилось из-за приближающейся драки. «Такое может быть?» Я снова перевел взгляд на Атму. Та кивнула и виновато развела руками. «Возможно, я не знаю, Крис», – опустив взгляд, негромко произнесла она. «Я просто говорю, что чувствую, пару раз это спасало нам жизни». «А Итан в курсе?» «Конечно». Кивнула Магеса. «Но он тоже ничего не нашел. Я подумала, что, может быть, ты что-то увидишь». «Да, спасибо». Я улыбнулся девушке и облегченно выдохнул про себя. «Если Итан ничего не нашел, то можно особо не дергаться. Мне без этого уже достаточно впечатлений». Когда из склад начали прибывать жрицы, я смотрел на их лица, трусил и буквально не знал, куда себя деть». Странное и какое-то чужое чувство. Я боялся, что она выйдет из окна перехода. И в то же время очень этого ждал. Зачем мне это? Не знаю. Но, возможно, Даша – это последняя ниточка к прошлому, к тому миру, которого уже нет. Но ведь есть же еще Майк, Гарретт, Сэм, Лима. Хотя с ними я не был близок настолько. Переживал я, впрочем, напрасно. Даша не пришла. У матери олесы хватило ума не отправлять ее в Алианну. Подозреваю, что она вообще убрала мою бывшую так далеко, как только возможно. Наверное, это лучший для меня вариант. Не знаю. Порталы! Командиром начать отправление! Змеиный голос княгини Гетте прошелестел в голове, и спустя 10 секунд, перед приготовившимися к переходу войсками, загорелись две сотни серо-голубых окон. «Пошли!» Суха скомандовал в канал итон и первым двинулся к висящему напротив порталу. «Все так. За переброской войск проследит Атма, а я иду следом за ним. За мной сразу. Ясмина». Случись, что на той стороне и Итан с его нереальным ХП остановит и продержит на себе даже Бога. Следом в драку впишусь я, а жрица нас, если нужно, подхилит. Дождавшись, чтобы массивная фигура Итана скрылась в портале, я использовал прыжок. И оказавшись возле висящего над полом окна, направил Юлю следом. За мгновение до этого силуэт, стоящий неподалеку жрицы, вдруг подернулся рябью. Над головой у девушки появилось знакомое имя. В глазах мелькнуло торжество. А в следующий миг мое сознание затянуло серо-голубая муть.